Глава четырнадцатая. Чинарский прослонялся до обеда. В забегаловке он взял бутылку водки, хот-дог и хотел было отправиться на травку. устроить себе, так сказать, ланч в гайд-парке, но тут его за рукав потянул известный на всю округу вымогатель и алкоголик дяди Саня. Увидев, что Чинарский при деньгах, он решил примкнуть к нему. Чинарский сунул дяде Сане пятерку – сумму, обычно и испрашиваемую тем на выпивку, но убеленный с алкоголик был хитрее и несговорчивее, чем до последнего момента думал Чинарский. В итоге дяде Сане навязался Чинарскому, и тот, вместо того, чтобы с комфортом посидеть на травке в одиночестве, вынужден был делить выпивку и время с этим слюнявым, вечно жалующимся прожигателем жизни. Он здорово подпортил Чинарскому настроение, рассказывая о своих бытовых проблемах, о ранней смерти жены и сына. «Вот от этого и пью», — резюмировал он и махнул очередные 100 граммов, которые Чинарский плеснул ему в пластиковый стаканчик. Сам Чинарский хлестал из горла. Скоротав таким образом два часа, Чинарский откланялся, растроганный собственной добротой и отзывчивостью, и, пряча в кармане 50 рублей, отправился подальше от дома. Он дошел до набережной взял еще бутылку. Выбрав потаенное местечко, с которым открывался широкий вид на синеющую под солнцем реку, Чинарский впечатал задницу в зеленый коврик только что в зашедшей травке. Набережная спускалась к реке ярусами, каждый из которых представлял собой самостоятельную аллею. Чинарский, как бокс, нисходительный радостно созерцал, как внизу копошится народ. Кто-то прогуливал собак, кто-то детей, кто-то возлюбленных. Чинарский вдыхал клейкий аромат распускавшейся листвы каштанов и чувствовал себя совершенно счастливым. Он сам был подобен этой листве. Наслоившись на вчерашней алкогольной ассоциации в мозгу, водка дала замечательный эффект. Это был не просто прекращение боли, не просто опьянение. Это было что-то сродни тому победоносному чувству всемогущества и всепрощения, которому открыто разве лишь сердце Господа. Он заметил бомжа, орующегося в полупустом мусорном баке. Фигура последнего показалась чинарскому каким-то анахронизмом. Ничего самодостаточного, радостного или разумного не было в этой суетливом компании. Наоборот, бомж с каким-то зверским ожесточением расшевыривал палкой пластиковой бутылки тряпки. «Нет», — подумал Чинарский, — «достойно нести свою бедность особое искусство, которым обладают немногие». Он сразу же причислил себя к славной когорте этих немногих и со все возрастающим удовольствием лил в глотку обжигающую жидкость. Чинарский любил вот такие вот минуты утреннего откровения. Спиртное не давило на мозг, а наоборот, выливало в него кристальную ясность. Эта ясность не имел ничего общего с обыденной трезвостью делового человека. Словно от упавшего в воду камня от нее расходились круги праздных умозаключений. И каждый такой круг замыкал сказочное чувство опьянения несовершенством мира. Это несовершенство оставляло пространство для творчества, для «я» Чинарского, которое, впрочем, ничего не хотело менять, стихийно прозревая смысл истинной активности, который таился во внимательном «ничего не делании». Под сенью этих мыслей Каштанов просидел Чинарский до самого обеда. Хмель постепенно начал спадать. Водная гладь линяла в серебряную белизну. От быстрых вспышек солнечных лучей на рябой поверхности резала глаза. Тонкие покровы высоких облачков паутины растворились в квазилентной лазуре. Чинарский встал, чувствуя во всем теле неописуемую бодрость опохмелившегося и обдумавшую основные проблемы мироздания человека. Он медленно зашагал по направлению к дому, щурясь от солнца, стараясь не осквернять выстраданного покоя души мыслями о неминуемой встрече с Надькой. Но как только растаяла влажная, прохваченная золотыми нитями дымка реки, Чинарский почувствовал, как убывает его радостная бодрость, как тяжелеют ноги и кружится голова. Каменные джунгли сдавили его сознание, его тело, так поязычески вольно отдававшейся весенней ласке у реки. Или-то заговорило чувство вины то обстоятельство, что Надьке не было дома, не давало ему права на выпивку. Что он мог сказать в своё оправдание? Надька, читающая непростые книжки, сможет ли она понять порыв простого человека, узревшего истину в вине, открывшего для себя главные законы человеческого и космического бытия минут назад под впечатлением от выпитой водки и с небес света? Чинарский вздохнул, автоматически выровняю походку. но противоположной стороне улицы он заметил краем глаза двух решительно шагающих ментов. Свернув переулок, он счастливо разминулся с ними и минут через двадцать подошел к подъезду. Чинарский вызвал лифт. Не откладывая в долгий ящик, он решил покаяться в содеянном, если будет возможно призанять еще немного денег. Он поднялся на шестой этаж. Подошел к двери. Его рука машинально вспорхнула вверх кнопки звонка, когда хмельной глаз приметил, что дверь не заперта. Это немного удивило Чинарского. «Значит, пришла. Решилон и деликатно постучал, хотя какая-то странная тревога закралась в ее душу. Он не помнил, чтобы Надька когда-нибудь оставляла дверь открытой. Ему никто не ответил. И это усилило его недоумение. Он приоткрыл дверь и шагнул за порог. В квартире стоял странный сладковато-тошнотворный запах. Чинарский заглянул на кухню. Все хранило следы Надькиной хозяйственности. Створки шкафчиков закрыты, поверхность стола блестела, словно лесное озеро» электроприспособления были расставлены в определенном порядке. Единственное, что ему показалось странным, это стоявший в квартире запах. Абсолютно незнакомый. Он был не очень сильным, каким-то смолисто-угольным, гнилостным. «Надька!» — он пожал плечами и тронул за ручку дверь, ведущую в гостиную. Сначала ничего не понял, подумал что видит сон или бредит, а может, алкогольные пары играют с ним недобрую шутку. Чинарский помотал головой из стороны в сторону, стремясь отогнать от себя жуткое видение. Но никуда не пропадала Наоборот, его ужасные контуры еще реще выступили на поверхности сознания Чинарского, хотя шторы в гостиной были плотно задернуты. «Надька?» – озадаченно спросил он, словно труп мог ему ответить. Связанная по рукам и ногам, Кулагина сидела на стуле. Ее голова, вернее то, что от нее осталось, слегка склонилась на бок, как раз в сторону двери. Ковер жадно впитывал в себя расплывшуюся огромным бордовым пятном кровь. Кое-где на уже образовался отливающая сединой тусклая корка, отрезанная косичка, окровавленно липкая и непонятно как державшаяся на затылочной части головы, висела точно петля. Белая блузка девушки походила на взмокшую красную гвоздику. Эпицентр этого ужасающего цветения находился в области сердца. Чинарскому на какое-то мгновение сделалось дурно. Он уже давно не имел дела с трупами, с тех самых пор, как оставил работу оперативника, поэтому не мог спокойно созерцать такое видение. Он отвел глаза, дабы дать мозгу возможность свыкнуться с этой страшной картиной. Потушив прилив тошноты, стараясь не ступать на ковер, он приблизился к убитой. Волна дурноты накрыла его с новой силой. Он ткнулся глазами в окно, занавешанное плотными шторами. Почувствовал в глазных яблоках странную резь. Потом снова взглянул на Надькину голову. На голову, которую словно срезала гильотиной. С девушки был снят скальп, причем вместе с верхней частью черепной коробки. В кровавом котловане, образовавшемся в том месте головы, где у людей обычно помещается мозг, маячило какое-то кровавое месиво, кусочки мозгов, полушария глазниц, тонкие кровеносные сосуды. Чинарский отпрянул от стула, перевел дыхание. Посмотрел на сервированный стол, который своим ухоженным видом никак не гармонировал с гильотинированной хозяйкой. На круглом блюде белело то, чем Надька при жизни думала. Так назвал про себя содержимое блюдо Чинарский. Черный юмор заставлял его сознание не отступать перед страшной действительностью, а делать необходимую в таких случаях работу, которая заключалась не просто в хладнокровном созерцании крови, а в анализе ситуации. Отбитый годами пьянки нюх сыщика возродился в Чинарском за несколько минут, проведенных в Надькиной гостиной. Пересилив жалость и отвращение, он шагнул к столу. Мозги, которые явно до укладки на блюдо каким-то образом очищали от крови, утопали в зеленовато-буром соусе. В маринаде плавала зеленая кожура какого-то плода. От дьявольской подливке шел дьявольский запах, который, перекрывая запах, исторгнутый из черепа плоти, словно издевался над нею. Чинарский шмыгнул носом. «Что за гадость?» — приглушенно воскликнул он. От этого самрада у него запершило горло, на глаза навернулись слезы. Он пошел на кухню. «Надо глотнуть воды, иначе отравишься», — решил Чинарский. Превратившись в робота, он открыл шкафчик, достал стакан, налил в него из крана воды. Хлебнул. Стало легче. Чинарский поставил стакан на стол. Кашлянул. хмелька как рукой сняло. «Вот так встреча, Надя!» С горечью подумал он. Чинарский снова поднёс стакан ко рту. Выпил до дна и присел на корточки «А где же скальп? Унёс с собой?» Мелькнул у него в сознании. Он отправился в туалет. Проверил все помещение Потом вернулся на кухню. Убеждая себя, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, он открыл шкафчик, располагавшийся под мойкой. Достал мусорное ведро. Черепная полусфера, запекшись на обрезанных прядях волос кровью, соседствовала с пустой коробкой из-под апельсинового сока, фольгой от орбит Уинтерфреш, гигиенической прокладкой, бутылкой из-под акваминераля, луковой шелухой и картофельной кожурой. все это ты думал о зимней свежести, о чистом дыхании», — качал головой, опустившись на корочки Чинарский. А пришел какой-то хуесос и все испоганил. Он снова втянул ноздрями едва уловимую, но вполне тошнотворную горечь. «Что это за херня?» – раздраженно подумал он. Менее отчетливый, чем над столом в гостиной, запах горелой древесной трухи и болота поднимался от пола. Чинарский распластался на полу, сдерживая подступающую к горлу тошноту. Золотисто-коричневая плитка, уложенная на полу в кухне, была чиста, но глаз Чинарского все же различил они тусклые разводы. Словно кто-то пролил, а потом замывал масло. Он заглянул под стол, потом вытянул руку. И тут же громко выматерился, ему в ладонь вырызся осколок стекла. Чинарский сел, держа осколок двумя пальцами. Забыв про рану, он рассматривал покрытое маслянистым бурым налетом стекло. Не знаю, что это за дрянь, но бесспорно ее оставил этот выродок. Сделал он вывод. Увидев, что кровь из раны на ладонь капает ему на брюки, он быстро поднялся, открыв кран, сунул руку под холодную воду. Вода быстро смыла кровавую струйку, но та снова неуловимой змейкой заскользила по пальцам. Чинарский чертыхнулся, положил найденную стекляшку на стол и принялся высасывать выступавшую кровь. Потом достал не первой свежести носовой платок и перетянул ладонь. Обежал взглядом открытые шкафчики, найдя маленький пластиковый пакет, упаковал в нее свою пахучую находку. В глубине души Чинарский уже давно все для себя решил. Он сам возьмется за расследование этого дела, поймает и задушит этого извращенца собственными руками. Сознательно же этого он еще не определил для себя и действовал автоматически по старой, въевшейся вплоть ментовской привычке. Только немного погодя, он объяснил себе, почему положил осколок в пакет и сунул в карман. Тогда же он подумал, что оставил в квартире много отпечатков, а это может сказаться на его, грубо говоря, здоровье. А посему, прихватив на кухне полотенце, тщательно вытер все предметы, до которых дотрагивался. Он мог, конечно, уничтожить и следы преступника, но другого выхода у него не было. Этот придурок-майор повесит на него всех собак, если найдет его отпечатки в Надькиной квартире. И не отбрежься, мол, заходил к ней накануне. Чинарский вернулся в гостиную и принялся за осмотр трупа. Он заметил узкий короткий разрез сзади на спине и, слегка расширив его пальцами, понял, что это след от ножа. Следы крови, которых было над разрезом меньше, а внизу больше, только подтверждали эту гипотезу. Он немного успокоился, поняв, что преступник сначала зарезал Надьку, а уж потом начал заниматься ее мозгами. Хотя это было, конечно, слабым утешением. Когда же этот гад убил ее? Чинарский ощупал труп в разных местах, начиная со ступни и заканчивая головой вернее, шеей. Судя по трупному окоченению, которое уже началось, но еще не до конца сковало члены, умерла Надька часов десять назад, не больше. Но ведь после этого нужно было еще и вскрыть череп, приготовить эту гадость, стоящую на столе. «Господи!» – прошептал Чинарский. «Когда я утром звонил ей в дверь, этот ублюдок наверняка был еще здесь». От невыносимой тоски и раскаяния у Чинарского пересохло во рту. «Я же слышал какой-то шум, а свалил на то, что у меня звенит в ушах. Урод!» Увергал себя Чинарский. Он выпрямился сглотнув липкую слюну, открыл дверку бара. Желтоватый этикетка трехзвездочного дагестанского коньяка в плоской 250-граммовой бутылке освежил его воображение. Чинарский схватил бутылку, сорвал винтовую пробку и с жадностью припал к источнику. Выпив примерно половину, он завинтил пробку и сунул бутылку в карман, подумав, что Надьке коньяк уже не понадобится. Это была довольно скверная мысль, но она, а также выпитый коньяк, подтолкнули его к дальнейшим действиям. Он тщательно, сантиметр за сантиметром, исследовал все уголки на кухне, в ванной, в туалете, в гостиной и спальне. Кроме испачканного кровью ковра в гостиной, где стоял стул с привязанным трупом, все выглядело так, как будто в квартире провели генеральную уборку. Никаких следов, ничего необычного, если не считать необычным гильотинированную хозяйку квартиры. Кстати, как этот тип это сделал? Чинарский вернулся в гостиную и внимательно смотрел оставшуюся часть черепа. Срез был довольно ровный, но при всем этом и шероховатый. В некоторых местах кость не была прорезана до конца, поэтому тонкие ее краешки надломились и царапали палец. В этот момент послышался тонкий скрип двери, раздались чьи-то шаги в прихожей. Чинарский резко отпрянул от трупа. Но прятаться было негде. Вошедший на засопел, и Чинарский, не оборачиваясь, узнал Дудуева.